«Глава одиннадцатая. Рассказывай». «Кстати, о Мартенс. Она благополучно проживает в Германии уже третий год». Задумался и спросил. «Тогда как, твою ж мать, служба безопасности пропустила ее документы и паспорт?» Паспорт гражданка Мартенс потеряла до переезда в Германию. Умная интриганка воспользовалась им только тогда, когда устраивалась к тебе. «Какого хрена, где моя жена?» «Ты подумай, Андрюх, что этой бабе нужно от тебя?» произнес Антон с таким видом, будто я должен догадаться, что происходит в голове этой твари. Задумался, но ничего не приходило. Без понятия. И еще, пришли анализы из центра. Интоксикация. Есть предположение, что... «Толик, я уже понял, что эта тварь постаралась и не хочу, чтобы сейчас она убила мою семью. Узнай, кто она такая. Моя жена и сын в опасности!» Почти прорычал мгновенно, бросаясь к выходу. — Ты уже куда понесся? Понял, что ты уже не со мной. Айсберг, тебе погонял, неверно дали. Понимая, что мне плевать на его рассуждения. все мысли о другом, он добавил. — Ладно, попробую узнать. Держи меня в курсе. — Обязательно. Рявкнул, дергая дверь товроведа, где Екатерина проводила большую часть времени. Но там её не было. Нужно проверить кабинет бухгалтера. — Если напугаешь, то она не скажет, где они, — подсказал Васин. — Успокойся. — Я спокоен, — зло выдал. «Не забывай, что мы не знаем, где твоя семья». Кивнул и с рычанием выдал. «Я в курсе об этом, поверь! Давай!» Мчался как безумный по второму этажу, где у Мартинс новый кабинет, и тоже уперся лбом в закрытую дверь. Вошел в соседнюю и, увидев сотрудника отдела кадров, громко уточнил. «Где Екатерина Валерьевна?» «Ой, она сегодня не появлялась. Не знаю даже, если быть честной, в последнее время она очень странно себя вела, даже агрессивно». «И эти крики, она не в себе. Быстрее бы Ирина прошла стажировку. Я верю, что девочка умница». «Какие крики!» Почти прокричал, не в силах спокойно разговаривать. Да и желания сдерживаться не было. Высокая женщина облизнула губы, поправила очки и, сглотнув, проговорила. «Понимаете, Андрей Александрович, я, конечно, не люблю подслушивать, но тут невозможно было не услышать. Екатерина вечно общалась с кем-то и повторяла все по несколько раз, словно с кем-то больным и непонятливым». Что она говорила? «Ну, там разное. Приказывала не ходить, ждать. А вот в последние дни была уж слишком агрессивная. И с телефоном у нее что-то случилось. Поэтому по-корпоративному говорила. Она так кричала, что становилось жутко. Екатерина кричала на ту женщину, как я поняла, требовала закрыть кого-то и не выпускать». Ледяной холод прошел по телу. Такой, что задохнулся на чертово мгновение. «Дайте мне этот номер. Быстрее!» Потребовал, понимая, что появился шанс найти жену и детей. Женщина поправила свое длинное строгое платье, закрытое со всех сторон, и учтиво проговорила. «Да, конечно». Присела и принялась щелкать мышкой. Как только она назвала номер, я тут же приказал. «Теперь мне нужны все номера, на которые она звонила». «Я не понимаю, зачем это нужно?» «Вера Николаевна, я вас попросил, выполняйте!» Гневно проговорил, и она тут же забила пальцем по клавиатуре, а потом выдала. «Три номера. Один из района». «Выписывайте немедленно». Только она дала, как я схватил бумагу и позвонил Антону, пересказав все и указав все номера. Друг пообещал перезвонить, а я бросился на улицу, как вдруг увидел, что мне звонит она, Екатерина.